Могущество Бога Телекинез Способность, обычно приписываемая божествам или супергероям Во вселенной супергероев, изображаемой в голливудских блокбастерах, пожалуй, самой могущественной героиней является Феникс, владеющая телекинезом женщина, способная при желании передвигать любые объекты. Как член сообщества людей Икс, она может силой мысли перемещать тяжелую технику, сдерживать наводнение или поднимать реактивные самолеты. Однако в итоге, когда ее поглощает темная сторона собственной силы, она начинает бушевать уже в космосе. Оказывается, ей под силу сжигать солнечные системы и уничтожать звезды. Ее сила столь велика и непокорна, что в конце концов приводит ее к самоубийству. Но как далеко может зайти наука во владении телекинезом? В будущем, даже если появится внешний источник энергии для усиления мыслей, человек, даже обладающий способностью к телекинезу, вряд ли сможет двигать такие материальные объекты, как карандаш или чашка кофе. Мы уже упоминали, что... В природе существует всего четыре фундаментальные силы, и ни одна из них не в состоянии двигать объекты без внешнего источника энергии. Лучше всего для этой цели подходит магнетизм. Но магнетизм способен передвигать не все объекты. Те, что состоят из пластика, воды или дерева, магнитным полям не подвластны. Даже простая левитация трюк, который можно найти в выступлении почти любого иллюзиониста, находится далеко за пределами наших научных возможностей. Так что даже при наличии внешнего источника энергии маловероятно, чтобы человек с телекинетическими способностями мог реально двигать предметы. Однако существует технология, которая может к этому приблизиться и связана она со способностью трансформировать объекты то есть превращать их один в другой. Речь идет о так называемом программируемом веществе, разработкой которого в последнее время интенсивно занимается компания Intel. Идея в том, чтобы создавать объекты из крохотных катомов, микроскопических компьютерных чипов. Каждым катомом можно управлять дистанционно по беспроводной связи. Его можно запрограммировать на изменение заряда на поверхности таким образом, чтобы он связался с остальными нужным образом. Запрограммировав электрические заряды, мы заставим катамы объединяться и предстать, например, как сотовый телефон. Но стоит нажать кнопку, изменяя программу, и катамы мгновенно перестроятся и сложатся другим способом, скажем, в планшетный компьютер. Я видел демонстрацию этой технологии в университете Карнеги Меллона в Питтсбурге, где ученые сумели создать чип размером с булавочную головку. Чтобы посмотреть на катамы, мне пришлось войти в так называемую чистую комнату, одевшись предварительно в специальный белый комбинезон, пластиковые башмаки и шапочку, призванную беречь комнату даже от мельчайших частиц пыли. Там, под микроскопом, я увидел внутри каждого катома сложную схему, которая дает возможность упорядоченно расположить электрические заряды на поверхности катома. Как сегодня мы можем писать программы и задавать алгоритм работы программного обеспечения, так в будущем мы сможем программировать и железо. Следующий шаг состоит в том, чтобы понять, можно ли комбинировать катомы таким образом, чтобы из них сложилось что-нибудь полезное, и любой ли объект можно из них получить. Вероятно, прототип программируемого вещества появится не раньше середины века. Из-за сложности программирования одновременно миллиардов катомов придется разрабатывать новый компьютер, который мог бы формировать заряд на каждом катоме. Может быть, К концу нынешнего века можно будет мысленно управлять этим компьютером и, соответственно, превращать один объект в другой. Таким образом, мысленно можно будет сделать очень многое. Отремонтировать квартиру, реорганизовать кухню, купить родным и знакомым рождественские подарки.